Глава четвёртая. Утром нас разбудил стук в дверь. "Войдите", выкрикнул я, потеряв лицо руками. Боли не ощущаю, всё прошло. Синяков и прочих повреждений нет. В комнату зашла горничная, доставив на тележке завтрак. Ничего себе мы поспали. Оставив её на середине комнаты, быстро удалилась. Тут же за ней появился помощник директора. "Умывайтесь, завтракайте. Я зайду за вами через 40 минут". Брусив на нас недовольный взгляд, он удалился. «Ой, что сейчас будет?» Славка, покачав головой, поплёлся в ванную. «Ничего хорошего, это точно. Я тяжело вздохнул». Быстро перекусив, одевшись, мы уселись в креслах. Состояние было подавленное. Будто сейчас поведут на расстрел. «Ты вчера совершил достойный поступок». «Нарушил тишину Славка». «Заступился за Михаила. Потом так дрался, я подобное только в кино видел». «Да ладно». Я махнул рукой. Вы мои друзья, я не мог поступить иначе. Ты говоришь правду, тихо произнёс он, разглядывая меня. Тут же прижав руки к груди, Славко засмущался. Прости, я не специально применил дар. От тебя исходит сильная уверенность в своей правоте. Посмотрев на него, я вздохнул. Лучше скажи, зачем полез в драку вместе с Мирославом? Ну ладно он, хоть как-то махать руками умеет, а ты? Парень опустил голову. А как я мог в стороне остаться? Да, было страшно, но они наседали на тебя, подходили сзади. Но мы с Мирославом мы напали. Михаил в это время не мог помочь, он дрался сразу с двумя. Тех троих, что в конце на полу лежали, это я вырубил. Что-то совсем не помню, сколько было противников. Всё слишком быстро происходило. Ха, троих. Высмерих не хочешь? Мишка только с одним справился. Мне с Мирославом быстро настучали. Зато успели их отвлечь, чтобы ты развернулся. Ребятам потом так от тебя прилетело? Парень покачал головой. Не слабо им досталось. Я почесал затылок. Ничего себе разошелся. Славко посмотрел на меня с нескрываемым восторгом и уважением. Ты не только лечить умеешь, но и крутой боец. Я не успел ничего ответить. Дверь в комнату открылась, дежурный махнул рукой: "На выход". Поднявшись, мы проследовали в коридор. Из соседней комнаты вышли Михаил с Мирославом, хмурые, понурившиеся. Подойдя к нам, мы поздоровались. У обоих лица побитые, синяки на скулах, губы опухшие под глазами Фингала. Ничего, разборки закончатся, я их приведу в порядок. Вы как новенькие, проронил Нерослав, осмотрев нас. Никита заслога. Славка кивнул на меня. Вас велено привести в зал для конференции, в учебный корпус, произнёс дежурный. Наприрешись в коридор. Мы выплелись за ним. Ещё двое из администрации пристроились сзади. Блин, опять под конвоем ведут. «И куда мы денемся? Зачем сопровождать?» Нас завели в большое помещение, по центру которого стоял огромный полированный стол. К нему примыкал еще один, буквой «Т». Там с мрачным видом выседал директор школы. За столом находились десять сурово смотрящих на нас мужчин. Все разного возраста, в дорогих костюмах. Кто в черном, кто в темно-синем, один в фиолетовом. За ними на стульях, вдоль окон, сидели парни, с кем мы вчера схлестнулись. Тоже побитые, с синяками на лицах и фингалами. У двоих руки перебинтованы, или это гипс? Я что, успел кому-то что-то сломать? И кто из них? Процедил сквозь зубы мужчина, находившийся в центре, бросив на нас полный ненависти взгляд. Вон тот! Вскочил парень, который всё начал, тыча в меня пальцем. Это он всё начал! На нас набросился, совсем бешеный! Который? Уточнил более пожилой мужчина. Второй слева! Добавил тот. Неплохим удасталось, но с расквашен губы опухшие, под глазами синяки. Горский, шаг вперёд, скомандовал директор. Я сделал, что просили, вышел из строя. Что за род такой, Горский? небрежно бросил кто-то из присутствующих. Понятно, прибыли попаши и представители кланов, или вообще их главы, сами князья. Тварь безродная! вскипела тез заводилы. Да я тебя в тюрьме сгною, света белого не увидишь. Понятно, откуда такое воспитание. Сын с папы скопировал. Князь резко повернул голову в сторону директора школы. Требую немедленно его арестовать. Я же вам объяснил, спокойно ответил тот. Ещё не все прибыли. Здесь только князь Боровский отец Ярославы. Скоро прибудет представитель обвиняемого вами ученика. А я и не обратил внимания, что напротив десяти рых мужчин сидит ещё один. Так это Славкина отец. А что за представитель должен появиться? У меня вроде кроме деда никого нет. Мне плевать. Я не желаю разговаривать с никчёмной роднёй этого урода. Он указал на меня пальцем. "Я князь". На этом слове мужчина едва не ударил кулаком по столу, утверждая свою значимость. "Немедленно изолируйте эту мразь, или я сейчас же звоню в Имперскую службу безопасности. Он опасен для общества, его вообще надо казнить". Князь просто кипел от гнева, брызгая слюной и сверля меня испипеляющим взглядом. И кого это ты тут казнить собрался? раздался сзади знакомый голос. Находящиеся в зале тут же резко поднявшись, поклонились, и мы в том числе. В помещение вошёл князь Рамадановский. Ничего себе, вот и сама имперская служба безопасности пожаловала. Его я точно не ожидал увидеть. Мерзкого подонка, посмевшего на пасть и причинить вред моему сыну, вновь выкрикнул мужчина, ещё до конца не осознавая в пылу своей горячности, кто прибыл. Все парни, сидящие заде князей, смотрят в пол. Только Заводила слегка улыбнулся и с подлобья, поглядывая на меня, помолчи. Глава безопасности махнул рукой. Этого вполне хватило, чтобы тот затих. Князь Рамадановский, повернувшись к нам, подошёл поближе, сделал жест рукой, чтобы я встал в строй. Так-так. Он стал рассматривать каждого, и его взгляд остановился на Мирославе. Парень понурился, опустив виновато голову, уставился в пол. Не ожидал. Князь покачал головой. «Присядьте пока!» Рамадановский кивнул на стулья, что стояли сзади нас, возле стены. Бросив на него свою папку, присел напротив князей. Те напряглись, на лицах читалось явное непонимание, почему прибыло такое высокопоставленное лицо. «Значит, говорите, горский зачинщик!» Он обвел всех суровым взглядом. «А кто еще? Только такая падаль и может напасть на высокородного отпрыска княжеского рода!» Пробурчал все тот же мужчина. Интересно, а что остальные молчат, в том числе и отец Славки. Как-то они все притихли. Ромадановский похлопал рукой по папке. А у меня вот здесь донесение есть, и в нём другие данные. К тому же я посмотрел видео с камеры наблюдения, которое говорит об обратном, что именно твой сын стал зачинщиком, а остальные его поддержали. Ко всему прочему, они были пьяны. Немыслимо. Князь вскочил, Мой сын не врёт, остальные подтвердили. Чего мы ждём? Где его представитель? Он глянул на директора школы, затем перевёл взгляд на Рамадановского. Немедленно арестуйте этого мерзавца. Князь указал пальцем в мою сторону. Ой, зря он себя так повёл. Глава Имперской службы безопасности, изменившись в лице, медленно поднялся, мгновенно преобразился из добродушного человека в настоящего медведя, готового порвать любого на куски. Опёршись кулаками в стол, сдвинув брови, сжал зубы. «Ты кому сейчас приказывать решил?» Процедил он сквозь них. «Забыл, с кем разговариваешь?» «Быстро сел и заткнулся!» Рявкнул князь. Вздрогнув, тот медленно опустился на стул. «А теперь слушай меня». Рамадановский буквально навис над ним. И все остальные тоже. Он обвел суровым взглядом присутствующих. «Я и есть представитель Никиты Горского. Смотрю, много о себе возомнил, князь». Так я сейчас остужу твою голову. Страх потерял. Вновь фыркнул глава безопасности. Ты кого казнить собрался? Он уставился на Воротынского, члена высшего совета Великого ордена Древа жизни, юношу, который находится под прямым патронажем магистра, мальчика, над которым взял покровительство сам император. Ты что о себе возомнил? Князь, сидевший напротив, мгновенно побелел, губы затряслись. Ты оскорблял его в присутствии посторонних, унижал, продолжил Ромадановский. Твой отпрыск напал на него, нагло врал. Ты понимаешь, что подобным образом оскорбил самого императора, а значит и меня? А может, он прищурился, всё специально подстроено, чтобы унизить великого князя? Вяземский выторочился на главу безопасности, не в силах что-либо сказать. Сделался пунцовым, постоянно сглатывая. Похоже, его сейчас удар хватит. Рамадановский медленно обвел присутствующих пронизывающим взглядом. Так и до заговора недалеко. Тихо задумчиво произнес он. Но этого хватило, чтобы присутствующие спали с лица. Я глянул на зачинщика. Тот сжался. Парня всего трясло. Глава безопасности повернулся в нашу сторону. «Ну-ка, мальчики, выйдите за дверь. Подождите меня в коридоре. У меня здесь будет разговор не для ваших ушей». Мы быстро поднялись. А вы марш по своим комнатам, а чтобы сидели там. Родители с вами ещё разберутся, бросила на остальных парня. Все вылетели за нами пулей, мгновенно убежав к себе, в другой корпус. Выйдя из зала, мы уселись на стулья напротив двери. Никита, так ты что, правда под покровительством императора? Удивлённо посмотрел на меня Михаил. Я пожал плечами. Зачем кому-то об этом знать? Так получилось. Охренеть, вырвалось у Славки. Мирослав, глянув на меня, нахмурился, сжав губы, о чём-то задумался, затем вздохнул. Дед меня всё равно накажет. Он покачал головой. Почему дед, а не отец? Что-то я не понял. Мирослав махнул рукой. Все у нас деду подчиняются, он глава. Меня любит, парень вновь вздохнул. Но я ещё подобного не совершал, в массовых драках не участвовал. Поднявшись, я посмотрел на ребят. Давайте я вас пока подлечу. Подойди, прикоснулся вначале к Михаилу, затем к Мирославу. Ну ты даёшь, парень покачал головой. Так никто не может, чтобы за пару минут всё прошло. Сев на место, я развёл руками. Так я же уникально одарённый, второго такого не существует. В коридоре появился какой-то мужчина в строгом чёрном костюме, быстро идущий в нашу сторону. Михаил тут же вскочил, шагнув ему навстречу, вытянулся по стойке смирно. Понятно. Представитель его клана явился. Подойдя к нему, тут начал тыкать в парня пальцем. Мерзавец, подонок. Мало того, что опозорил свой клан, так ещё я должен выслушивать укор и князей. Какой позор ты принёс мой дом. Я изгоняю тебя. Больше ты никто. Соберёшь свои вещи и проваливаешься из школы. Ни один клан, ни одна семья не возьмёт тебя к себе, несмотря на то, что одарённый. Об этом позабочусь. Будешь с голоду подыхать под забором, как и все твои никчёмные родственники. Какого урода привёл в своём доме? Кажется, я ошибся, это не представитель клана, а сам князь. Но дальнейшее оскорбление парня, который уже всего отнесёт, терпеть не стану. Плевать, кто он такой. Во мне просто всё вскипело. Эмоции забурлили, начали зашкаливать, затмевать рассудок. В таком состоянии я за себя не отвечаю. Поднявшись, повернулся в их сторону. Прекратите оскорблять моего друга. Я стиснул и сжал кулаки. Это кто тут вякает? Нахмурив бóсь, князь повернулся ко мне. Сделав шаг вперёд, слегка опустил голову, глянув на него из-под лобья, вновь повторил то же самое, чёканя каждое слово. Прекратите оскорблять моего друга. Эмоции бурлили, готовые взорваться внутри меня в любую секунду. Горский, стой! Громкий выкрик князя Рамадановского отрезвил. Вздрогнул я, замер на месте. Быстро подскочив, схватив за плечи, он повернул меня к себе. Всё, всё, мой мальчик, успокойся, успокойся. Я часто задышал, затем резко выдохнул, разжимая кулаки. Ну, ты как? Он продолжал смотреть в глаза. Нормально. Я расслабился. Ну вот и хорошо. Князь облегчённо вздохнув похлопал меня по плечу. Садись. Ждите, вас позовут. Всё позади. Директор школы проконтролирует и засвидетельствует дальнейшее от моего лица. Я могу на тебя положиться. Ты больше ничего не натворишь. Я отрицательно помотал головой. Эмоции улеглись, напряжение спало. Нет, всё нормально. Присев, я взглянул на князя Долгорукова. Тот остолбенел, буквально ошарашенный тем, что видит перед собой главу Имперской службы безопасности. Ремаденский погрозил пальцем Ярославу, нахмурившись, и, опустив голову, тот вновь покраснел. Пойдёмте. Глава безопасности повернулся к Долгорукову, взяв его под руку, повёл на выход. Вам тут больше делать нечего. Я всё слышал и засвидетельствовал. Вы публично изгнали парня. Что же вы так словами разбрасываетесь? Такого сильного, одарённого выгнали? Теперь назад уже ничего не вернёшь, сказано при посторонних. Правила сами знаете. У меня появилось сильное желание с вами пообщаться, пока вы ещё что-нибудь не натворили из-за своей горячности. Сейчас кое-что объясню. Тот безрупотный шёл рядом с ним. Михаил плюхнулся на стул, упёрся локтями в колени, обхватив голову руками. Понимаю, у парня шок. Никита, это что сейчас было? Почему-то шёпотом поинтересовался Славка. Я вздохнул, что ответить не знаю. Меня заклинило. Если бы не Рамадановский, ещё секунды и обратился бы в драгорна, а потом по меня мурашки побежали по спине от осознания того, что могло произойти. Мирослав хлопал глазами, изумлённо на меня взирая. Ты что, с князем Долгоруковым собрался драться? Наконец выдавил он из себя. Михаил, мой друг, как и вы, тихо ответил я. Мне всё равно, кто он. Я никому не позволю оскорблять и унижать своих друзей. Охренеть. Славка, сглотну. Я сегодня увидел испуганного князя Ромадановского. Это стоит запомнить. Мирослав покачал головой. Когда он к тебе подскочил, у него было такое лицо, будто сейчас должна взорваться бомба. Я не успел ничего ответить, так как по коридору пробежали те парни, с кем мы дрались. Даже не глянув на нас, скрылись за дверью. Похоже, им всем позвонили, велели вернуться. Я посмотрел на Михаила. Тот продолжал сидеть, постановоя, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Да, парень в глубоком ауте. Дверь открылась, вышел директор школы. Посмотрев на нас, немного посторонился. Прошу вас, заходите. Мы поднялись. Мирослав. Я повернулся к парню. Посиди с Михаилом, мало ли что. Кивнув, тот присел рядом с ним. В кабинет мы вошли вдвоём. Слева вдоль стены стоят понурившиеся ребята. Директор подвёл нас к столу. Почему вы вдвоём? поинтересовался мужчина, сидящий сбоку. У Михаила нервный срыв. Мирослав с ним остался, пояснил я. Тот взглянул на князя Воротынского, недовольно покачав головой. Директор жестом попросил нас повернуться. Перед нами оказались 10 парней. Некоторых из них трясло, у кого-то дрожали руки. Зачинщик драки вообще был весь белый, едва держался на ногах. Начинайте. Произнёс директор: "Прошу простить. Моё поведение было недостойно моему положению". Быстро выпалил самый крайний справа парень. Далее по очереди то же самое произнесли остальные. Остался тот, кто начал конфликт. "Я принимаю ваши извинения от себя и от лица моих друзей. У нас нет к вам обид". Я посмотрел на Ростислава, тот кивнул. "Я я начал заводила", голос его дрожал. "Я поступил подло. Простите меня". Мне нечего было ответить, пришлось просто кивнуть. Мы повернулись в сторону князей. Отец Славки сидел в стороне, задумчиво поглядывая на нас. Поднялся отец зачинщика драки. Мой сын позор для рода, он тяжело вздохнул. Я обещал князю Рамадановскому, что накажу его, да так, что на всю жизнь запомнит. Надеюсь, это прибавит ему ума. От лица своего рода, своего клана и себя лично прошу прощения за ученённые обиды. И несправедливость относительно вас. Я ещё в такой жопе никогда не был, вырвалось у него. Простите. Извинения приняты, тихо ответил я. Присев на место, князь уставился в пол, сложив руки на груди. Поднялся ещё один мужчина. Остальные вздохнули, как кто покачал головой. Я, князь Хаванский, прошу извинения за то, что произошло. Виновный будет наказан. Он с ненавистью оглянул на своего сына. Благодарю вас, князь. Я поклонился. Тот, выйдя из-за стола, подошёл ко мне. Наши взгляды встретились. Неожиданно он протянул руку. Я пожал её. Направившись на выход, князь бросил на ходу. «За мной!» Парень сорвался с места, выбежав за ним в коридор. Поднялся ещё один, очень недовольно посмотрев на князя Воротынского. Извинившись, также ушёл вместе со своим отпрыском. Далее, извиняясь за ним, последовали остальные. «Князь!» Оторвал Воротынского от размышлений директор. «Князь!» Скинув голову, посмотрев по сторонам, увидев, что никого нет, тот поднялся, подойдя к своему трясущемуся сыну, взяв его за шкирку, потащил на выход. Директор, выйдя из-за стола, приблизился к нам. От лица школы я также приношу извинения, но Горский, на будущее, конфликты надо уметь урегулировать без кулаков. Знаю, я вздохнул. Кулаки крайний аргумент, когда слова уже не действуют. Но объяснять пьяному, самодовольному эгоисту, что он не прав, было бы бесполезно. Я не обижаюсь, когда оскорбляют меня. Просто запоминаю обидчиков, так на будущее. Но не терплю подобного относительно своих друзей. Вздохнув, директор присел. А почему нет никого из твоих родственников? поинтересовался князь Боровский, поднимаясь со своего места. Я повернулся к нему. Отец и мать погибли в экспедиции на планете Орма. Я живу с дедом. Сочувствую, покивал князь. А кто у нас дед? Значит, Рамадановский им не сказал. Генерал-губернатор мира Иона, бывший командир военной разведки. Князь удовлетворённо покивал. Тогда понимаю, откуда такие серьёзные навыки рукопашного боя. Подойдя, он пожал мне руку. Надеюсь, вы не станете ругать своего сына. Я глянул на Славку. «Ругать?» – удивился князь. «Да зачем? Выпороть это да, так чтобы неделю сидеть не смог». «За что?» Искренне удивившись, выкрикнул парень: "Тебе дома дед объяснит за что". Покивал отец: "Давай, иди". Он подтолкнул его на выход. Понурившись, Расцслав поплёлся к двери. Горский: "Присядь". Кивнул на стул директор школы. Вздохнув, я устроился возле него. Внимательно посмотрев на меня, тот постучал пальцами по столу. "Надеюсь, драг больше не будет. То, что произошло, не должно повториться". Да я и сам надеюсь, что не повторится. «Постараюсь». «Сделай, милость», — директор кивнул. «Так же о том, что сегодня случилось в этой комнате, никто не должен знать. Князья не любят извиняться». «Понимаю, по их гордости нанесен ощутимый удар. Они станут себя чувствовать униженными, даже если не правы». «Ты хоть осознаешь, что нашел себе смертельного врага в лице рода Воротынского?» Директор покачал головой. «Может, даже не его одного». «Понимаю». Я мстительно прищурился. Извинение его принял, но ничего не забуду. Горский. Директор откинулся на спинку стула, вздохнув, посмотрев на меня, махнул рукой. Ладно, иди. Выйдя в коридор, я подошёл к ребятам. А где твой отец? Поинтересовался у Славки? Ушёл. Бросил тот, поглядывая на Михаила. У нас дед главный, основной разговор ещё впереди. Что будем с ним делать? Да, парень продолжает пребывать в невменяемом состоянии. Повелив в нашу комнату. Втроём мы притащили его к себе, посадив на кровать. Михаил ни на что не реагирует. Ребята присели рядом. Да, сейчас с ним разговаривать бесполезно. Надо вначале в чувство привести. Подойдя к двери, я нажал кнопку вызова горничной. Через 5 минут та появилась. Вот. Я указал рукой на Михаила. Подойдёт, девушка приподняла ему голову, посмотрев внимательно в глаза. Понятно. Сделаю укол, поспит. К вечеру состояние нормализуется. Быстро куда-то сходив, принесла небольшой одноразовый шприц в упаковке, чем-то наполненный. "А откуда?" я удивлённо глянул на него. Та улыбнулась. "На всякий случай, у нас всегда всё под рукой". Быстро введя препарат в плечо парня, удалилась. "Ничего, если мы его тут пока положим", обратился я к Славке. "Конечно, пусть спит". Вместе с Мирославом мы уложили парня на кровать, сняв с него обувь. Тот, не сопротивляясь, повалился, вскоре отключившись. Ребята поднялись, поглядывая на меня. "Никита, мы..." начал Славко, замявшись. Глянул на Мирослава, тот кивнул. "В общем, продолжил он за него, протянув мне руку. Мы рады, что у нас есть такой друг. Ты всегда можешь положиться на нас. Мы не подведём". Немного засмущавшись, я крепко пожал её. "Спасибо". "Нам-то за что?" не понял Мирослав. Махнув рукой, я присел в кресло. То, что они сказали, для меня тоже важно. Ребята были рядом, не сбежали, даже в драку ввязались, преодолевая свой страх. Вот только что теперь будет с Михаилом? Кивнул на него Славка. Его из клана изгнали, значит, и школу придётся покинуть. Но мы же не можем его бросить. Он посмотрел на меня. Ну да, с этим надо что-то делать. Школу он не покинет. Я оглянул на него. И в остальном всё будет нормально. Что ты придумал? Славка явно почувствовал мой настрой. Я кивнул, поглядывая на парня. Об этом позже поговорим. Вначале надо с ним самим всё обсудить. Пацаны, обед уже начинается. Я ужасно проголодался. Пошли в столовую, а он пусть отдыхает. Я кивнул на Михаила. До вечера не проснётся. Но и вечером он продолжал спать. Переносить его в свою комнату не стали. Михаил остался лежать на кровати с лавки, а тот ушёл к нему».